СОЛВЕНГ, КАЛИФОРНИЯ Фрице было ясно, что Сьюки история расстроила. «Прости, что приходится тебе это рассказывать, но ты должна знать». «Да». «И я много о тебе думала. Но если уж совсем на чистоту, похоже, я не хотела тебя разыскивать еще и потому, что не готова была ко встрече. По правде говоря, твоя мать — Вообще не должна была оказаться в Свит Уотере. И это я виновата, что она туда приехала. Да, я писала ей, предупреждала, как там все жестко бывает. Но могла бы остановить ее, если пуперлась. Надо было. В глубине души мне всегда казалось, что ей там не место. Но думаю, была и другая часть меня. И вот ей-то... Виделась, да чего это отлично, три сестры Юрдобралинские в восах. Выпендреж, эдакий. Я всегда была. Черти, какая задавака! Если б думала о ней, а не о себе, она бы, может, и сейчас еще жива была. Так или иначе, я вернулась в Свитвотер после похорон твоей матери я узнала, что пара, которая за тобой приглядывала, собралась переезжать в Агаю а домой я тебя забрать не могла. Я пообещала Софи что никогда не расскажу родителям. Она всегда была для мамули хорошей девочкой. Черт, мы всегда думали, что она пойдет в монашки. И Мамуль разбила бы сердце, если бы она про все это узнала. Вот я и не понимала, что делать. Бог свидетель, я не могла о тебе позаботиться. А так хотелось, чтобы у тебя получилась годная жизнь в настоящей семье, понимаешь? В общем, подруга моя, Пинкс, посмотрела кино, называется «Цветы в пыли», о какой-то женщине из Техаса и ее детском приюте. Ну и поинтересовалась. У них мест не было, но они посоветовали другое заведение. Пинкс позвонила туда и все устроила, но они ее предупредили, что ехать надо скорее, потому что место всего одно. И вот той же ночью, в два часа, Моя подруга по имени Гасси Минс забрала тебя и протащила на базу. Той ночью был жуткий холод, и мы с Пинкс завернули тебя в летный костюм. А Элрой заправил самолет и приготовил его к вылету. Мы вдвоем отвезли тебя в Хьюстон и вернулись. Так что никто не заметил пропажи самолета. Врать я тебе не буду. Я собиралась прийти, вручить тебя им и не говорить, чья ты. Просто вот подобрали мы тебя но когда время пришло, я так не смогла. Ты такая малышка, понимаешь? И, наверное, я хотела, чтобы ты знала, что ты чья-то. А потому вписала в свидетельство о рождении свое имя. Подумала, если мамуля с папулей прознают когда-нибудь, не будет им такого уж удара. Я ж отрезанный ломоть. Забавно, я совсем не про материнство отродясь, понимаешь? Гадко ли было тебя оставлять? Слов нет. Но такие шли дела, что и не поймешь, как тут иначе быть. А потому к добру ли, к худу ли, я сделала, как сочла нужным. Вот так. Понятно. Ой, подруга, поверь, все к лучшему. Может, если б другое время, все могло быть иначе. Но я старалась сделать все к твоей пользе. Ой, я в этом не сомневаюсь. И жизнь у меня вышла чудесная, так что вы мне на самом деле тетя. Точно. Не знала, скажу ли тебе, но, познакомившись, поглядев, какая ты милая, славная детка, ты заслуживаешь правды. Ясно. Твои приемные родители. Добры были? Ты их любила? О, да. Очень. Водили в церковь, да? Да-да. И вот еще вопрос. Я католичка? Нет. Мы с твоей матерью хотели тебя крестить. Но этот чертов священник ирландец сказал, что не станет ничего делать, если не покажем свидетельство о браке. Я с тех пор бывшая католичка но теперь, постарев, иногда захаживаю в церковь. Бери, что по нраву, остальное бросай, как говорится. Прости, что столько на тебя вывалила. Пусть бы ты думала, что я твоя мать, но тебе нужно знать про настоящую. Она не была грубой старой тёлкой вроде меня. И, верняк, она бы тебе понравилась. Самое что ни наесть, леди до мозга костей. «Ой, не знаю, я старалась быть леди, что бы это ни значило». «Нет, ты хорошая девочка, сразу видно. Ты больше похожа на мать, чем даже думаешь. Она никогда не выделывалась, а уж какая красивая была, но никогда этим не похвалилась. Если и было у нее слабое место, так это сердце. Мы звали ее Святая Франциска Пулаская». Она все время притаскивала в дом бездомных собак и кошек, выхаживала больных птиц. Ой, она любила птиц? Ага, как-то раз притащила старую ворону, тогда ела у нее с рук. Правда? И я очень люблю птиц. Видишь? И вот еще что тебе надо знать про мать. Она тебя любила. Да? О, да. Ты для нее была... Весь мир. И если б она не погибла, оставила бы тебя себе. Она и на миг не думала тебя бросать. Правда? Совершенно так. Без вопросов. Твоя мать любила тебя больше, чем ты когда-нибудь сможешь представить. Чуть погодя, Сьюки въехала в свой номер в маленькой гостинице «Солвенгские сады» неподалеку от Фрицы. Комнатка оказалась удобная, с маленькой кухней, а за ней — садик. В тот вечер она всмотрелась в фотографию Софи, подаренную Фрице. Господи, она была, как Фрица и говорила, красивейшей сестрицей и впрямь выглядела застенчивой. Сьюки так хорошо знала это выражение лица. Сколько раз она видела его в зеркале. Фрицы одолжила ей несколько книг о боссах. Сьюки забрала их в гостиницу и просидела над ними всю ночь. Читала все подряд о том, кто они и что делали. И осталась совершенно потрясена. Закончив, вернула книги и сказала. «Спасибо. Ну и ну, я и понятия не имела. Подумать только, фрицы, вы все легенды». Фрицерс смеялась. «Ну, не знаю». «Нет-нет, так и есть. А какое увлекательное время!» «Ага, это уж точно. Но ты спроси любого ветерана Второй мировой, они тебе то же самое скажут. Я стараюсь не жить прошлым, как эти старые хрычи. Мне, в общем, все нравится в настоящем. Но, оглядываясь, могу сказать, что те годы будь здоров, какие были особенные». Когда-то меня бесили все эти разговоры, какое мы величайшее поколение. А теперь-то вот думаю, какие мы были молодые, как начинали войну, считай, ни с чем, но все как-то собрались. Солдатам досталась почти вся слава. Но и девки с пацанами, работавшие день и ночь, клепавшие самолеты, танки и корабли, и они тоже в этой войне победили. И знаешь, оно занятно». Никому из нас и в голову не приходило, что мы можем проиграть. И вот думаю я, сколько всего за те четыре года мы осилили. И вынуждена согласиться. Великие мы были. Да. Тогда-то не знали, конечно. Мне еще повезло. Я занималась тем, что люблю, а заодно одной стране помогала. И никто себя героем не считал. Просто делали то же, что и остальные, только в воздухе. Волшебный такой... Пузырь времени. Знали, что живем мгновением, и потому были такие живые. Музыка будто сочинялась лично для нас. Черт, мы думали, что спасаем мир. И в некотором смысле так и было. Кто теперь скажет, что бы случилось, если бы мы не влезли в войну? Может, все бы сейчас говорили по-немецки или по-японски, кто знает. Хоть и было тяжело, я те годы ни на что не променяю. Казалось, мы все время двигаемся. Не помню, когда спала больше двух-трех часов. Никто не спал. Думаю, жили на адреналине. Слишком все были взбудоражены. какой тут спать? Никто не задумывался толком, что там будет после войны. А когда нам сказали, что ос распускают, все кончено, вот что лихо показалось. Конечно, не только для нас, для всех девок, кто засучил в войну рукава и пошел на заводы или на любую другую работу. А тут всем говорят, идите по домам, будьте опять счастливыми домохозяйками. Кому-то оно и понравилось, но большинство девчонок поняли, что им нравится ни от кого не зависеть, жить своим умом, и они хотели работать дальше, но им сказали, что это не патриотично – отнимать работу у вернувшихся с фронта. Прямо удар по сусалам, особенно для ОС. Все, что мы делали, только бы доказать свою ценность, все впустую. Они хотели, чтобы мы убрались и сделали вид, будто ничего не было, даже наши личные дела засекретили. А потом, в 1976-м, когда 10 женщин приняли на обучение в ВВС США, Пентагон назвал их первыми военными летчицами. А я позвонила Нэнси и Пинкс, и они чуть потолок башкой не пробили. Чёрта с два! Это мы были первыми. Никто из нас не нытик, но мы знали, что так нечестно. И вот мы снова собрались вместе и решили, что не дадим забыть погибших девчонок. Ни твою мать, ни остальных. На следующий день Фриция забралась юки на обед в гриль, «Ализаль у реки», где частенько играла в гольф. Сделав заказ, Сьюки спросила ее, встречалась ли она с ее настоящим отцом. «Всего раз. Привет пока. Но могу сказать тебе, как его звали. Джеймс Бранстон. Среднего имени не знаю». «Как он выглядел?» «Очень здоровым, если это тебя интересует». Сьюки рассмеялась. «Нет, в смысле... «Высокий, кротышка. Ох ты, родная, 60 с лишним лет назад дело было. Но я помню, да, высокий, симпатичный, светловолосый парень с голубыми глазами. У тебя волосы матери, а вот нос, думаю, его». «И какой он был?» «Да вроде милый. Конечно, потом, когда выяснилось, что он натворил Софи, Я переменила к нему отношение, Но, знаешь, оглядываясь, понимаю, что время было другое. Люди напуганы. Все слова на ветер. Все жили вроде как мгновением. Приходилось. У нас большего не было. Никто не знал, есть ли у нас вообще будущее. Так что цеплялись за любую кроху счастья. Я вот точно. Да и что тут скажешь? Он, может, любил твою мать, а может, даже и вернулся бы. Кто знает... Это его не оправдывает, но такие штуки случались. Ребята влюблялись без ума в девчонок, которых и не знали толком. Ребята рвались жениться. Черт, да и я могла бы выйти замуж за сотню разных пацанов. Они, думаю, все хотели оставить по себе что-то или кого-то в доказательство, что они вообще жили на свете. Мне то повезло: после войны мы сбили переехали сюда и открыли маленькую летную школу. 40 лет вместе прожили. Потом ушли на пенсию, много ездили. У нас был маленький самолет, и я нас возила везде, куда захотим. Жаловаться не на что. Чертовски отличная жизнь получилась. И дожила я до времен, когда девки начали водить реактивные самолеты, получили свой шанс — И приятно чувствовать, что ты открыл в них это окошко. Понимаешь? Сьюки пробыла в Солвинге неделю. И каждый день виделась с фрицы. Обычно они вместе обедали или ужинали, а остальное время она бродила по городку, разговаривала с людьми, и все шло чудесно. Здесь, в Солвинге, она не была дочерью Ленор Симмонс. Впервые за все эти годы она была самой собой. Познакомилась со многими друзьями фрицы и даже завела своих. Две очаровательные дамы из Японии пригласили ее к себе на ужин. А еще она завтракала с милейшей парой Сьюзен и Майклом Бекмен из Тенефлая, Нью-Джерси. И сдружилась с обаятельной Линдой Пэком в гостиничном спа. Каждый вечер с юки звонила Эрлу. И в одном разговоре он ей сказал, милая, «Я давно не слышала у тебя такого счастливого голоса». И то была правда. В последний день в Калифорнии они с фрицей отправились в старую испанскую миссию на службу и поужинали в ресторане «Кусочек Дании». Покончив с ужином, Сьюки сказала, «Хм, «Фрицы, прежде чем уехать, можно я задам вам еще один вопрос?» «Мне очень интересна история имени Джинджер. Вы назвали меня так в честь кого-то из семьи?» Фрицы рассмеялась. «Нет, детка, прости. В тот вечер, когда мы тебя сдавали и заполняли свидетельство о рождении, они спросили, как тебя зовут. Я вписала первое попавшееся. Я тогда была большой поклонницей Джинджер Роджерс». «О, это испанец! Пары с Фредом Астером? Точно. Какая прелесть. Мне она очень нравится. Да? И мне. Я ее разок встречала, и она оказалась приотличной дамочкой и на экране, и в жизни. Но у тебя было и настоящее имя, которое тебе мать дала. О! -о, -о. Ага. Тебе это может не понравиться, но она назвала тебя... Честь меня. Мое настоящее имя. Фрицы. Ага. Фрицы. Уилинка, Юрда Бралински. Годится? силки улыбнулась. Да. Годится. Более того, горжусь, что ношу ваше имя. На утро силки уезжала домой. И Фрица провожала ее до машины. Сьюки сказала, «Все было чудесно». Фрица ответила, «Детка, я бы встречу с тобой ни на что не променяла. А, вот еще что, пока ты не уехала, вот тебе от меня подарок». «Ой, спасибо». «Ты не пропадай, слышишь?» «Ни за что!» Машина увезла Юки, а фрицы вернулась в дом и подумала. «Бедная детка, такая чудная деваха, а ей всю жизнь врали. А теперь вот и я тоже». Она не сказала ей, что на самом деле стряслось с ее матерью. Ей и так досталось порядком. И чего хорошего от такого знания? Ничего не докажешь ведь». В машине Сьюки распечатала сверток подаренной фрицы. Внутри были маленькие голубые четки и записка. «Дорогая Сара Джейн, это вещь твоей матери. И я знаю, ей бы хотелось, чтобы она была у тебя». Фрицы.